Славное имя Берегиня Пусть не свирепеют наши гордые мужчины, если я скажу, что женское здоровье гораздо важнее мужского. У древних славян, наших предков, женщину почитали славным именем Берегиня. В самом деле, кто бережет семейный очаг, кто перевяжет раны, кто накормит, кто сошьет одежду, кто наведет порядок в доме, кто примирит ссору в семье? Ко всему этому из издревле приспособлена женщина, и когда она заболевает, дом рушится. Мужчина, выпавший из-под женского контроля, превращается в тряпку, а семья теряет то главное, что скрепляло ее воедино. Следовательно, берегиня хранит всех нас, а мы обязаны беречь свою берегиню. Если же рассуждать о женском равноправии, то оно возможно только в том случае, когда женщина в обществе будет стоять выше мужчины, на пьедестале, А мы, зазнавшиеся Ахламуна, проходя мимо, должны снимать шляпы и кланяться ей. Вот тогда и будет подлинное равноправие. Много лет погруженный в боевое и политическое прошлое России, я, конечно, не раз сталкивался с болезнями давнего времени, какими страдали литературные герои. Мое внимание не задерживалось на недугах аристократов в роли загадочной хирагры, я не вникал в простонародные малопонятные для меня прострелы, Зато я приходил в ужас от стихийных бедствий нации, приносимых эпидемиями чумы, холеры и осп. Но так уж получилось, что мое внимание в истории народного здравия не заметило женских болезней, выделенных в особые разделы медицины, гинекологию и акушерство. Конечно, не было на Руси города или деревни, где не нашлось бы повивальной бабки, умеющей принять ребенка из зло нарожениться, но... Но тут у меня возникает вопрос, когда же от этих примитивных повитух наша держава обрела подлинно научные методы акушерства? Поставив женщину на высокий пьедестал, я в своем рассказе не собираюсь сажать ее в гинекологическое кресло, это уже не мое дело. Но в завершении своей преамбулы приведу лишь один очень выразительный пример. Уже сто лет назад русская гинекология стояла на уровне лучших европейских образцов этой науки. А в Европе XVIII века Страсбург готовил лучших акушеров в мире. История давняя. После Виктории под Полтавой русская армия неожиданно потерпела трагическое поражение в Прутском походе 1711 года. Петр I в этой войне имел тайного союзника, господаря молдавского князя Дмитрия Кантемира, обещавшего царю помочь своим ополчением и провиантам. Но русская армия вместе с императором, с Екатериной, его женой, и с попала в нерасторжимый капкан Янычарской Орды, и только богатый выкуп спас нашу армию от позорной капитуляции. Кантемир бежал в русский лагерь вместе с женой и детьми. Людей стомил изнуряющий зной, а гигантские тучи саранчи пожрали всю траву, и русская кавалерия пала от бескормец. Петр I вывел армию из кольца окружения. В ее обозе выехала на Русь из семья молдавского господаря. Сам же князь Дмитрий контимир ему сейчас в Румынии ставят памятники, был человеком умным, владел многими языками, писал книги. Женатый на Кассандре Кантакузиной, он уже имел немалое потомство. Среди его сыновей обретал для себя новую родину князь Антиох контимир В будущем знаменитый русский поэт, а тогда трехлетний мальчик. Петр I щедро наградил своего неудачливого молдавского союзника имениями. Кантемиры жили в подмосковной усадьбе «Черная грязь», где был хороший барский особняк. Но испытания судьбы слишком отразились на жене господаря. Кассандра вскоре умерла. Изрядно погоревав, Дмитрий контимир в возрасте 55 лет влюбился в княжну, Анастасию Иванну Трубецкую. Короткая справка. Отец невесты попал в плен к шведам еще в битве при Нарве, и семья его поселилась в Стокгольме, чтобы разделить с ним все тяготы чужеземного плена. Юная Анастасия Трубецкая привлекла вдовца молодостью и европейским лоском, приобретенным ею в Стокгольме. Его свадьба с княжной была отпразднована в январе 1717 года — При этом замечу, что жених принадлежал к редким трезвенникам, и даже император не мог заставить его испить горькую чашу на свадьбе. Сам не пил и не позволял участвовать в ассамблеях ни молодой жене, ни подрастающим детям.